«А вы любите поэзию?» — осведомился куколка. «Люблю», — согласилась, немного подумав, принцесса. «Только чтоб стихи были короткие, мои не недлинные», — успокоил куколка. «Господа!» — нетерпеливо стукнул по столу хмуро молчавший до сего мотылек. «Когда же мы устроим коронование куколки в поэты?» «Не нравится мне что-то, мотылек», — шепнул Кузя меценату. Мы все шутим, смеемся, а у него в истории с куколкой какой-то надрыв. — Мотылька надо понять, — качнул сидеющий головой меценат. — Он талантливее нас всех, а не складывается у него у бедняги. Литературная судьба. Вот он и дергается. Денег дать ему, что ли? Да нет, от его не устроит. — Когда коронование? — капризно повторил мотылек, ударяя ладонью по стулу. — Хочу короновать куколку! — — Да можно в субботу. У меня только яблоньку нужно бы предупредить. — Хорошо, — поспешно подхватил Новакович, сделанно равнодушным видом. Я зайду ей сказать. Кузя толкнул мецената локтем в бок. — Да зачем же тебе затрудняться? Я почти мимо ее дома прохожу. Зайду утречком. — Где тебя? — Ты так ленив, что на площадке лестницы заснешь. Не трудись лучше, я сам зайду. — Нет, я, Кузя, опять в ковер закатаю. — А я опять высунул голову из ковра, да и крикнул на весь крещённый мир. «Православный телохранитель влюбился в яблоньку!» «Дурак!» — прошептал Новакович, отворачивая лицо к стене. «Ох, какой ты дурак! Из чего взял?» — спрашивается. «Что я взял? Что я этого... люблю яблоньку!» «Ах, значит, её не любишь? Завтра же я доложу ей!» «Телохранитель сказал, что он вас не любит?» — Да чего ты пристал к нему, как комар? — вступил смеценат. — Не смей обижать моего телохранителя. — Как-то они хотят вас короновать, — спросила принцесса, мерцая из полутьмы своими черными звездами глазами. — Не знаю, — добродушно усмехнулся куколка, — но это, вероятно, очень забавно и весело. Разошлись поздно. Решили всем обществом проводить Веру Антонну ночь была ясная звездная и дышалось после душного кабинета легко шли так впереди куколка вел принцессу под руку за ним меценат об руку с мотыльком что то тихо но горячо доказывал своему погашему другу неудачнику а сзади новкович с кузией энергично доруггивались по поводу все той же яблои она даже не подозревая что служит предметом спора Уже давно спала в своей белоснежной девственной постельке, белокурые волосы, как струи теплого золота, разметались по подушке, а полуобнаженная свежая девичья грудь дышала спокойно, спокойно.